Маленький круг. Магазины закрылись на ночь больше часа тому назад. Темно, идет снег. Из-за рождественской иллюминации Моцарт-стрит похожа на брошенную взлетную полосу. На углу Казгрейн лосось в витрине рыбной лавки Шанагана умудряется между порывами ветра упрямо плыть против течения воображаемой реки к месту обитания своих предков. Укрывшись в телефонной будке, Ноа следит за клубами пара, вырывающимися из его рта. Сейчас едва ли ниже минус пяти градусов, но никогда в жизни ему не было так холодно. Разве что на стоянке грузовиков в Южной Альберте в рождественскую ночь 1979 года, когда сломался обогреватель в трейлере. Ноа прижимает ледяную пластмассовую трубку к левому уху. На другом конце провода лишь металлический лязг и потрескивание. Может, он набрал не тот номер? Через некоторое время сквозь помехи едва пробивается голос международного оператора. «Здравствуйте, чем я могу вам помочь?» Говорит она сначала по-французски, затем по-английски. Но растерян. Акцент не похож ни на квебекский, ни на американский, ни на латиноамериканский как будто голос принадлежит любому месту и ни одному из них одновременно, как будто говорит не человеческое существо, а сгусток ДНК, предназначенный для особой цели и введенный в телефонные провода. Существо без акцента, без национальности, без профсоюзных претензий. «Я хотел бы сделать звонок с переводом оплаты на абонента в Венесуэлу», сообщает Ноа, после секундного колебания. «Назовите номер». Ноа называет региональный код Ноева из Спарты и номер резиденции бургасов, беспокойно оглядывая окрестности телефонной будки. Никого и ничего, кроме летящего снега и мерцающего лосося в рыбной лавке Шанагана. На другом конце линии царит усердная тишина. Можно только вообразить движение пальцев по клавиатуре, если только у международных операторов есть пальцы, а следовательно и тела. Простите, связь прервана. Вы имеете в виду личный номер? Нет. Похоже, связь прервана со всем регионом. В Венесуэле плохие погодные условия. Вероятно, разрушена инфраструктура. Советую вам позвонить попозже. Но благодарит и вешает трубку. Осторожно приоткрывает дверь телефонной будки, поплотнее запахивает слишком тонкую куртку, поправляет слишком короткий шарф и машинально ругается по-испански. Что-то грохочет, ноа поворачивает голову, со стороны перекрестка приближается снегоочиститель. Он с ревом проползает мимо, останавливается, изрыгая соль и гравий, и трудолюбиво едет дальше. Ноа перепрыгивает через снежный гребень, и идет по расчищенной дорожке. Когда он возвращается в квартиру, маэла смотрит новости по телевизору. На столе бутылка мама Хуаны и два стаканчика. Ноа стряхивает с куртки снег и вешает ее на крючок. «Ну?» – спрашивает Маэлла, откупоривая бутылку. Ноа падает на диван, шевелит пальцами ног, чтобы разогнать кровь. «Никаких новостей. Связь прервана». Выйду позвонить попозже. На экране Уга Чавес объявляет чрезвычайное положение в штатах Варгас, Миранда, Зулия, Фалкон, Яракуи, Ноева и Спарта, Карабобо и в федеральном округе Каракас. Это самое разрушительное наводнение в Южной Америке за последние десятилетия. — Ты тревожишься о ней? — спрашивает Майло, протягивая Ноа стаканчик с мамахуаной. Ноа задумчиво нюхает содержимое стакана и пожимает плечами. На экране мелькают сюжеты. Грозевой поток, текущий по трущобам, маленькие красные автомобиль, вмятый в бетонную стену, мужчина по пояс в коричневатой воде с ребенком на руках, вертолеты, пожарные машины, машины скорой помощи. «Нет», — наконец отвечает Ноа, — «нет причин для беспокойства». Потребовалось бы извержение вулкана, чтобы разрушить дом бургасов. Он огромен, стены вот такой толщины. Он построен на самом высоком месте города, около крепости Санта-Роса. Это самое безопасное место на острове Маргарита. На телеэкране от наводнения сменяет Генеральная ассамблея ООН. Представители настаивают на разоружении Ирака, контрольных комиссиях, в выполнении требований Соединенных Штатов. Звонит телефон. Майя тянется к нему, снимает трубку и, не приглушая телевизор, осторожно говорит «Алло». Его лицо расплывается в улыбке облегчения. «Наконец-то! Я весь вечер жду твоего звонка». «Да, что? Четыре часа в аэропорту Ньюарка». «Да, в Ньюарке был сумасшедший дом», — подтверждает Ноа. Он вынимает пробку и щедро наливает себе Мама Хуану. На экране местный прогноз погоды. Еще несколько дней обильных снегопадов и снега с дождем. Ноа берет пульт и переключает каналы. По всем каналам ничего, кроме оползней, беженцев и пасты, предотвращающие образование зубного камня. «Да», — продолжает Маэла, — «они приходили в лавку, задали мне кучу вопросов». Я сказал, что ничего не знаю. Не имею ни малейшего представления. Они все вынесли из квартиры, у них ушел на это почти весь день. Ты когда-нибудь прибиралась? Остроумно. Эй, мне пора идти, у меня гости. Да, прекрасно. Звони, как выдастся свободная минутка. И не позволяй бабушке Урсуле слишком усложнять твою жизнь. Майла вешает трубку и хватает свой стакан с мамой Хуаной. «Сезон поспешных отъездов», — объясняет Маэлло между двумя глотками. «Одной моей подруге срочно потребовался отпуск. Я послал ее позагорать к бабушке». Но рассеянно кивает, одним глотком опустошает стакан и сладко зевает. «Я иду спать, я выдохся». «Сладких снов!» Но нетвердой походкой бредет к спальне и тихонечко открывает дверь. Луч света скользит по комнате и освещает косяк мой выплывающий по стене, но закрывает дверь, приглушает звук телевизора. Ноа шепчет в темноте тоненький голосок. Ноа садится на край матраса и гладит лобик Саймона. Что? Расскажешь мне историю? Я уже рассказал одно. Теперь пора спать. Засыпай. Крохотные волны катятся по простыням. Это Саймон переползает на другой край матраса. Но раздевается, дрожа натягивает сухие носки и ложится под одеяло с морскими звездами. Странно узнавать малейшие шишки в матрасе и находить это неудобство знакомым и успокаивающим. «Спокойной ночи!» — шепчет он Саймону. «Спокойной ночи!» Ноа погружает голову в подушку, закрывает глаза и блаженно вздыхает. Комната затихает, и за стены едва доносятся спортивные новости. «Ты правда жил здесь раньше?» – спрашивает Саймон. «Хм...» – подтверждает Ноа. «Я жил с Маэллу четыре года». Он зевает. За стеной спортивный комментатор обсуждает травмы, силовую игру и пенальти. «И это была твоя комната?» — не унимается Саймон. «Это была моя комната». Но вздыхает, изо всех сил стараясь не разгуляться. «И эта кровать, в которой ты спал, — это кровать, в которой я спал». Тогда, когда мне давали спать, — думает он, — и это несправедливо. В действительности, раньше у него было гораздо больше причин для бессонницы. Но Легко мог бы вспомнить все бессонные ночи, проведенные в этих стенах. Ночи учебы, жаркие ночи, ночи джутуто, заканчивающиеся, когда соседи вызывали полицию. Ночи, когда он писал письма своей матери. Ночи, проведенные над дорожными картами в попытках угадать ее местонахождение. Ночи, когда он сомневался в существовании своей матери. Ночи в конце семестров темные ночи бодрствования, беспокойные ночи, ночи, проведенные в мыслях об отце, ночи, когда он пытался представить Никольское, ночи, проведенные в банном халате на этой кровати с упаковкой парацетамола и стаканом воды, ночи за чтением романов. Не говоря уже о ночах с Арисной, мимолетных эпизодах, навсегда нарушивших мирное течение его жизни. Саймон больше не задает вопросов. Он таращится в потолок и молчит, будто тоже размышляет о тех давних ночах, далеком эхе до его рождения. Как может вместиться так много воспоминаний в такую тесную комнату? Саймон поднимает руку и проводит маленький круг, как будто хочет очертить всю жизнь своего отца. — Но она такая маленькая! — изумленно шепчет он в ухо Ноа. Но приподнимается. Только через несколько секунд до него доходит, что Саймон говорит об этой спальне. Он улыбается и целует сына в лобик. Ничего, ты скоро привыкнешь.